«Вы думаете, я этого не знаю?» — чуть не застонал Флекс. «Ничего, будущее защитит меня. Нет пророка в отечестве своем, придет время, и новая поросль критиков отдаст должное тому, что я сделал для американского кино». «Вам безразлично, когда наступит это будущее?» Флекс хотел ответить столь же равнодушным, многократно отрепетированным, а потому мучительно неприятным согласием, Но, заметив в глазах Спарка такое понимание всей его флекса, боли, обиды, надежды, что лишь махнул рукой и горестно вздохнул. «Вот это по делу», — заметил Спарк. «Этому я верю». Так вот, когда я работал в Лиссабоне, а я там подвязался во время войны, когда город кишел нацистскими разведчиками, мне попалась информация об одном гитлеровском шпионе. «Сволочь, костолом!» Петля по нему плачет. Он и поныне живет там. И он меня очень интересует. Но еще больше он должен интересовать вас, потому что та сцена похищения нациста, которая записана в сценарии, никуда не годится. Картонка. Никто из серьезных людей в нее не поверит. Ах, Грегори, кто вам сказал, что Голливуд работает для серьезных людей? Мы потаскухи, шансонетки, клоуны. На нас приходит забываться расслабившись в удобном кожаном кресле кондиционированного кинозала кто расслабляется кому-то особенно из молодых следует учиться напрягаться вот я и предлагаю вам поучить их этому вы поставите две камеры в том месте где пойдет тот нацистский костолом и начнете снимать пусть все будет как есть пусть идут люди едут машины все как обычно «Когда его будут брать, он начнет вырываться, орать. Пусть!» «Его надо сунуть в машину. Он будет вопить, кусаться. Тем лучше для ленты. Это будет настоящая правда. Потом я его вывезу за город. Мне надо закончить с ним прерванную беседу. Но это уже моя забота. Вы сумасшедший? Немного, что?» «Нет, идея, конечно, дьявольски заманчива, но как можно по-настоящему воровать человека на улице? Прибежит полиция, скандал, арестуют камеры, начнется судебный процесс. Нет, вы безумец, Грегори!» «Полиция должна стоять рядом, Флекс. Она должна быть при вас у ноги. Накануне съемок вы посетите полицейское управление и попросите выделить наряд». Надо удержать прохожих от того, чтобы они не влезли в скандал. У меня отрепетированная сцена. Тот, кого похищает наш артист, он должен вопить и кусаться. Такая уж у него роль. Я сижу за рулем, со мной подруга. Три статиста сунут беса в машину, свяжут, сядут рядом, всунут кляп. Все это можно снимать». Потом я отъеду за город, статисты вернутся на место съемок, а я через пару дней расскажу вам, как прошла беседа с пациентом. Вообще-то, конечно, такого еще, по-моему, никогда не было в кинематографе. Не было и не будет, если только вы не решитесь. Хорошо, но у меня нет денег на полет в Португалию. Смета выбрана, Грегори. Вы же знаете сценарий. Продюсер Скупердяй считает каждый цент. Свяжитесь с какой-нибудь фирмой, не мне вас учить. Позвоните к Форду, предложите снимать сцену погони за похищенным на его машине. гарантируете что Форд оторвется от Шевроле и от Кадиллака. От Кадиллака не оторвется. Значит, позвоните в Кадиллак. Предложите им оторваться от Фордов и Плимутов. Пригласите юриста, посоветуйтесь. Узнайте конъюнктуру на бирже, кто горит, кто заинтересован в рекламе. Неужели они не профинансируют наш трехдневный полет в Лиссабон? Если все получится, как я задумал, подключите прессу. Я вам помогу. Но опосредованно. Об этом разговоре знаете вы и я. Если узнает третий, дело лопнет. Ваша сенсация окажется мыльным пузырем. Полет в Лиссабон профинансировала небольшая фирма Макентайр энд Брайзерс специализировавшейся на выпуске дорожных Нессессеров. Мыло, зубная паста, гребенка, станок для бритья, ножницы, педикюрные щипцы, эдеколон и крем-бриллиантин совершенно необходимы для путешествующего бизнесмена. Договорились, что герои фильма, американские разведчики, будут пользоваться именно этими НССРами, заключили договор, что сумочка будет показана крупным планом трижды в наиболее драматических, запоминающихся местах ленты не менее 30 секунд.